издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Прутков Выход в свет Переводчик с английского Лапкин несколько секунд нерешительно потоптался, соображая, зайти или нет, и потом с отчаянием, швырнув окурок, толкнул стеклянную тяжелую дверь. Чтобы читателю было понятно настроение Лапкина, мы поясним суть дела. Два месяца тому назад Лапкин продал издателю Сморгонскому, владельцу нашей книги, перевод английского романа. Роман был забористый, с заманчивым названием «Дорога любви». И поскольку в нем не было ни полслова о международном положении или, например, о преимуществах многополия над трехполкой, Лапкин не рискнул осчастливить этой книгой госиздат и сунулся к ближайшему частному издателю. Частный издатель, поскольку в романе взамен многополия оказались любовь на протяжении трехсот страниц, даже еще не наша будничная обывательская любовь, а жгучие переживания под знойным небом Австралии, охотно взял роман для издания, рассчитывая на хороший прием у читателей. Но, увы, расчеты не оправдались. Книга, как говорится, не пошла. А вы знаете, какими симпатичными глазами смотрит в этом случае издатель на автора? Лапкин это хорошо знал, и он с радостью заплатил бы сто рублей за то, чтобы не встречаться со Сморгонским. Ей-богу, он, не задумываясь бы, отдал эти сто рублей. Но сейчас ему до зарезу нужно было раздобыть хоть пятерку в счет гонорара за роман. Поэтому-то, войдя в магазин, он словно тень скользнул мимо прилавка в кабинет издателя, стараясь поскорее скрыться с глаз продавцов, которые тоже не любят залежавшихся книг. Сморгонский сидел за столом, уткнувшись в бумагу. — А, это вы? — боком покосился он на Лапкина. Прям зарез с вашей книгой. Лежит и лежит, как паралитик. Сделал я себе дельце нечего сказать. Это было не ново для Лапкина. Каждый раз менялись слова, но все они были одинаково неприятны, и суть была одна и та же книга не идет. Лапкин присел на стул и смущенно теребил свежий, еще нечитанный номер вечерней газеты. Вы знаете, — вдруг оживленно сказал Сморгонский, — если вы когда-нибудь будете издателем, и если вам принесут такой дурацкий роман, так вы гоните его в шею. Вот, о, замечательная вещь, находка для читателя, с руками оторвут. Хорошенькая находка, которую ни один паршиц не хочет брать. А почему? Разве я знаю почему? Разве человек переменился со своей шкурой? Почему же раньше какой-нибудь ключ к счастью Вербицкой делал тираж? — Может быть, дело в рекламе? — неуверенно предположил Лапкин, соображаясь с грустью, что, пожалуй, надежды на пятерку тщатны. — В рекламе? И что же я должен делать? Может быть, напечатать в известиях? Ах, что за удивительная книга! На каждой странице так прямо кто-нибудь и падает на пышную грудь! — Нет, извиняюсь, теперь не те довоенные времена. Теперь с грудью осади назад. — Так зачем же я вложил в эту грудь деньги? Зачем я выпустил шесть тысяч экземпляров? По рублю, на лучшие бумаги и в обложке с рисунком. — Что? — Нет, и думать нечего просить денег, — уныло резюмировал про себя Лапкин. — Кропащее дело не даст. Если бы послать книгу в редакции газет для отзыва, сказал он. Ведь есть же в газетах отдел библиографии? Вот хотя бы в вечерний, Сморгонский досадливо отмахнулся. «А-а-а! Или вы не знаете, что там пишут? Там же идеологический подход. Книгу усиленно рекомендуем рабочему читателю. Так это же с ума сойти можно, если, про мое издание, напишут такое. Какой же обыватель? вложит рубль после такой рекомендации. — А вы знаете, что мне нужно от газеты? Сморгонский вдохновенно вырвал газету из рук Лапкина. — Мне нужно, чтобы здесь... Он развернул газету... На самом видном месте, черным по белому, было напечатано. Какая гнусность! Какую замечательную пищу преподносят наши издатели рабочим! Посмотрите на этот неприличный роман «Дорога любви». Прочтите вот эту выдержку. «Что — Что? Сморгонский быстро наклонился к газете, затем вскочил и поднес газету к самому носу. — Вот эту выдержку. Я прильну устами к твоему благоуханному телу, я обожгу тебя. В полголоса скороговоркой, как будто не веря глазам, продолжал он уже по-настоящему читать напечатанное в газете «Ты будешь вся моя с ног до головы! Нужно ли это рабочему, пережиток, бульварное ячте?» «Ой, вот она. Такие романы, как «Дорога любви» мы считаем, безусловно, вредными и не рекомендуем читателю!» «Вот!» Сморгонский торжественно сел в кресло и хлопнул ладонью по столу. Лапкин еще не понимал, что произошло. — Ну вот. — Теперь можно говорить спокойно, — сказал Сморгонский, аккуратно разглаживая газету, словно смятый червонец. — Вам, наверное, надо денег. Пятьдесят хватит? — Хорошо, хорошо. Я вам дам даже шестьдесят. — Счет второго издания. — Второго издания? — вытаращил глаза Лапкин. — Конечно, второго. — Когда раскупают первое, так выходит второе. Теперь уже я вам могу сказать, как опытный издатель. Книга пойдет, даже больше. Книга побежит к читателю на расхват.